Глава 3. Фокусы нашего мозга. Я хотел бы начать эту главу с рассказа об участнике одного из моих мастер-классов. Джон признался, что склонен в любой ситуации предполагать худшее. Однажды он привёз мать в больницу, у неё болел живот. Пока врач её осматривал, Джон решил сходить за кофе. Когда он вернулся, матери не было в палате, и он спросил у врача: "Где она?" Врач ответил, что она отошла. И Джон упал на пол в слезах, убеждённый, что его мама умерла. Прежде чем врач успел объясниться, мать Джона вернулась и сообщила, что у неё всего лишь метеоризм. Мозг Джона тоже порой страдал от метеоризма. Простите уж за такую шутку. В одно мгновение из минимума информации он раздул крайне драматичную историю. Как часто иррациональные сценарии, создаваемые мозгом, вызывают у нас такую же реакцию, какая была у Джона. Прежде чем мы перейдём непосредственно к практике 10 минут до дзенна, я попрошу вас прослушать о том, как работает мозг во время стресса. Эти знания позволят вам заниматься с максимальной результативностью. Конечно, когда речь заходит о мозги или нейробиологии, Некоторые говорят, что это слишком сложно для них. Но поверьте, понимание процессов, происходящих в мозге, уже само по себе дарит нам ощущение свободы. Благодаря ему мы начинаем осознавать то, что творит наш ум это не мы. Признание этого факта приносит освобождение. Устройство мозга Наш мозг похож на большой желеобразный ком, который функционирует как компьютер. С момента нашего рождения он принимает огромный объём информации. В годы становления человека мозг не склонен разбираться, насколько полученная информация правдива, разумна или объективна. Он просто собирает всё то, что получает с жизненным опытом, и контролировать это мы не можем. Со временем мозг развивает пластичность, обретает силу и способность меняться, которые формируются благодаря подвижности и умению адаптироваться. Если в ранние годы жизни человека всё идёт по плану, это происходит довольно успешно. Однако иногда планы нарушаются, например, мы сталкиваемся с обстоятельствами, которые оказываются слишком сложными или тяжёлыми для нас, и это отражается на функционировании мозга. Нейронные связи, их можно назвать сетями тоже развиваются, образуя нечто вроде сложного комплекса, который передаёт информацию, идущую к мозгу от периферической нервной системы, а также соединяет друг с другом разные его области. Эти связи помогают определить, какая информация передаётся и обрабатывается. Возможно, вас уже начинают пугать научные дебри, в которые я зашёл. Поэтому я ограничусь простым объяснением. Представим, что я внезапно упал и поранился. Моя периферическая нервная система тут же посылает сообщение об этом мозгу. Мозг получает информацию от рецепторов боли и запускается последовательность реакций. Во время развития нейронных связей в мозге формируются шаблоны, стереотипы мышления, поведения и реакции, которые он выдаёт, когда получает извне определённые сигналы. Мы похожи на очень сложные компьютеры, обрабатывающие огромное количество информации. В ответ на каждый поступающий сигнал запускаются процессы, определяющие, как мозг станет действовать в конкретной жизненной ситуации: как мы будем думать, реагировать, есть, пить, спать, двигаться, функционировать и так далее. Список бесконечен, но в сущности он отражает содержание нашего бытия. Кроме того, в жизни происходят хорошие и плохие события. Каждое событие автоматически вызывает определённый стереотипный ответ в мозге, который в свою очередь приводит к эмоциональным последствиям, нашим реакциям. Хорошая новость. У нас есть возможность выбирать. Хотим мы поддаваться непродуктивным шаблонным ответам или нет? Как это сделать? Я объясню позже. Ещё одно интересное соображение У каждого из нас шаблоны отличаются. Все мы приобретаем совершенно разный жизненный опыт. Мозг в режиме угрозы. Я сразу должен сказать. Состояние тревожности мне знакомо не понаслышке. И в эти моменты я совершенно не стремлюсь спрятаться за профессиональными титулами или вести себя как безупречный гуру. Как и большинство людей, я временами сталкиваюсь с проблемами, однако предпочитаю сделать эти проблемы основой для собственного роста, не позволяя им взять надо мной верх. Я родился в Белфасте, в Северной Ирландии, и жил там в 1970-е и 1980-е годы, в период обострения этнополитического конфликта, известного под названием The Troubles. Смута Взрывы бомб, ежедневные расстрелы и бунты это была прекрасная исследовательская площадка, на которой я видел разнообразные душевные травмы, стрессовые состояния, страхи людей, неуверенных в своём будущем. Да, расти в такой обстановке было страшно. Но к счастью, в моей жизни в те времена было и много радости. Меня окружали самые добрые люди, каких я когда-либо встречал. Спасибо тебе за это. Белфаст. Мои родители принадлежали к рабочему классу. В семье было много любви, но и немало трудностей. Меня воспитывали католиком. Прежде чем продолжить эту тему, я хочу сказать, что с большим уважением отношусь к религиям и работе многих церквей и высоко ценю их вклад в дело милосердия. Но для меня религия имела обратную сторону. Католичество идёт рука об руку со знакомыми многим спутниками, виной и стыдом. У меня появился девиз Если это приятно, значит это плохо. Даже когда я спал, за мной следили сияющие глаза статуи Девы Марии. Думаю, вы можете себе это представить. Уже в подростковом возрасте я осознал, что я гей. Это стало настоящей вишенкой на торте моей жизни и без того полной беспокойства. Совершить каминг-аут в Эрландии в те дни было нелегко. Многие не понимали такого образа жизни, о нём редко говорили. Есть теплом вспоминаю случаи, когда мама закрывала собой экран телевизора, по которому в тот момент показывали сцену секса между мужчиной и женщиной. Она стояла как охранник, чем смешила меня и моих братьев. Лишь много лет спустя я набрался смелости и рассказал им, что не стану целовать ни одну женщину так, как это делали мужчины из телевизора. Поскольку я отличался от других, в детстве меня часто травили, я регулярно сталкивался с унижением. Многие из вас наверняка знают, люди бывают очень нетерпимы к тем, кто не похож на них или непонятен им. В результате мой мозг довольно рано настроился на то, чтобы функционировать в режиме угрозы и защищаться. Нейронные связи в моём мозге развивались под влиянием стресса, который сопровождал меня в период взросления. Уже тогда я хорошо понимал, что это такое жизнь в состоянии беспокойства. Кому-то из вас, вероятно, тоже знакомо, каково это с раннего возраста хронически испытывать тревогу и стресс. Этот ранний опыт формирует наши шаблонные ответы, влияет на поведение и на решения, которые мы принимаем, а также на то, как мы развиваемся в дальнейшем. Хорошая новость. Вступив на путь, по которому я приглашаю вас пройти, вы можете начать писать новый сценарий. Мне это удалось, и у вас внутри Есть сила для этого. Кто режиссёр вашего фильма? Порой кажется, что наш мозг живёт своей жизнью. А часть это связано с теми особенностями развития нейронных связей, о которых я рассказал, с пластичностью мозга и тем, как формируются шаблоны у каждого человека. Временами наше сознание порождает тревоги и страхи или даже ошибочно интерпретирует ситуации. основываясь не на фактах, а лишь на старых стереотипах или привычках. Иногда идеи, которые порождает наш ум, вообще не содержат никакого смысла. Я часто сравниваю поток сознания, бурлящий в головах людей, с фильмом, у которого нет ни режиссёра, ни продюсера. Однако то, что происходит в этом фильме, оказывает большое влияние на наше самочувствие. Бывает, что мы смотрим этот фильм в своей голове из любопытства к его содержанию, но затем быстро идём дальше. Мы не воспринимаем его чрезчур серьёзно, и он не приводит к радикальным переменам в нашем настроении. Однако случается, что мы решаем сыграть главную роль. Мы оказываемся на экране и полностью включаемся в игры, предлагаемые мозгом, а это часто негативно отражается на нашем психологическом состоянии. Более того, некоторые из нас настолько увлекаются сценарием, созданным мозгом, что им гарантирован Оскар за лучшую главную роль. Проблема в том, что такое участие в играх мозга со временем утомляет и отрицательно сказывается на работе всего организма. Это особенно очевидно, когда ум рассказывает истории холодные и жёсткие, осуждающие или самоуничижающие. Эти истории могут порождаться шаблонами, которые сперва формируются на автопилоте, но со временем становятся привычными и воспринимаются как правда. Хорошая новость: часто они лишь кажутся правдой. Сделайте паузу. На минуту отвлекитесь от слушания и по возможности закройте глаза. Понаблюдайте за тем, что происходит в вашей голове в данный момент. Просто отмечайте, что делает ваш ум. Он планирует будущее, смотрит в прошлое, осуждает, беспокоится. Может быть, он в деталях обдумывает конкретное событие. Запишите свои наблюдения. Насколько легко вам было следить за потоком своего сознания? Могли ли вы отстраниться от мыслей, зная, что они пройдут, как облака по небу, или вам больше понравилось взаимодействовать с ними, развивая дальнейший сюжет? Напишите об этом. Повторюсь, здесь нет правильных или неправильных ответов. Я заинтересован лишь в том, чтобы помочь вам научиться осознанно взаимодействовать с тем, что творится в вашей голове. У вас есть выбор: У вас есть контроль. Многие из нас упускают из виду тот факт, что мы способны выбирать, каким образом можем управлять своим сознанием. Когда оно начинает погружаться в хаос, есть способы вернуть над ним контроль. Техники и принципы ежедневной практики 10 минут до дзенна позволят вам сделать это. А контроль подарит чувство свободы. У нас есть выбор. Поддаваться безумию ума или переучить мозг, помогая ему успокоиться, когда он решает взбрыкнуть. Не так ли воспитывают озорного ребёнка? Несколько замечательных исследований, проведённых в последние десятилетия в области психологии и нейробиологии, позволяют нам лучше понять наш ум и его действия. Я обещал, что не стану в этой аудиокниге углубляться в науку. Однако некоторые результаты исследований совершенно поразительны и заслуживают упоминания. Вот что нам известно в общих чертах: большую часть времени в нашем сознании идет активная работа. Иногда эта деятельность может быть хаотичной и бессмысленной. Вспомните метафору с фильмом, приведенную ранее. Некоторые исследователи утверждают, что в нашей голове за день возникает около шестидесяти тысяч мыслей. И до 80 процентов этих мыслей могут быть либо негативными, либо повторяющимися. По данным МРТ при активации системы ответа на угрозу часто по привычке и без необходимости в мозге и в теле возникает цепь последовательных шагов, порождающих стрессовую реакцию. Результаты МРТ также показывают, когда ум обучен внимательности. Например, с помощью техник, входящих в эту практику, система шаблонного ответа на угрозы в мозги отключается. Катастрофические мысли. Бывало ли с вами такое? Произошло что-то серьёзное, вы оказались в трудной ситуации, и ваш ум автоматически предложил вам наихудший сценарий. На своих мастер-классах я нередко слышу о том, какие мысли приходят людям в голову в трудные моменты жизни. Некоторые из них звучат как названия популярных песен. Это катастрофа. Вечно со мной такое случается. Какой смысл? Можно сразу сдаться. Я этого не переживу. Какие-то из них вам знакомы? Если так, не волнуйтесь. Это всего лишь автоматическая реакция вашего ума. С ней мы также поработаем в рамках нашей практики. Изменив способы реагирования и создав новые шаблоны, вы сумеете выработать более продуктивные автоматические реакции. Помните Джона из начала этой главы? Даже если нам кажется, что произошло самое ужасное, это не значит, что оно действительно произошло. Скачущие мысли. Большинству из нас случалось просыпаться посреди ночи от того, что в голове крутится слишком много идей и мыслей. Ощущение такое, будто разговаривают одновременно 5-6 человек, и совершенно невозможно ухватить одну мысль и следовать за ней. Мешает шум, исходящий от остальных. Сделайте паузу. Снова остановитесь на минуту, на этот раз с намерением оставаться в покое и просто ничего не делать. Обратитесь к своему сознанию и понаблюдайте с любопытством С какой скоростью работает сейчас ваш мозг? Больше ничего. Оцените эту скорость по шкале от 1 до 10, где 1 это медленно, совершенно тихо и спокойно, а 10 абсолютный безумный хаос. Также обратите внимание на то, как ощущает себя ваше тело на фоне этой активности мозга. Помните, что на данном этапе вы просто наблюдаете за собой с искренним любопытством. Пока не важно, какую оценку вы поставите, 1 или 10, важно лишь то, что вы отмечаете. То, что вы стали это замечать, вскоре начнёт менять всю вашу жизнь и поможет вам вернуть контроль над собственным сознанием. Запишите свою оценку скорости работы вашего мозга от 1 до 10. Запишите свои физические реакции. Необычные мысли. Возникали ли когда-нибудь в вашей голове идеи, которые казались вам бессмысленными или хотя бы немного необычными? И в этом случае я могу заверить вас в том, что это нормально. Ещё одна вещь, к которой мы склонны говорить себе, что все эти блуждания ума являются правдой, и нам необходимо немедленно на них реагировать. Как правило, такое следование за случайными мыслями осложняет нашу повседневную жизнь. Например, вы находитесь на совещании, а ваш ум предлагает поразмыслить о покупках к ужину. Начальник спрашивает, какие собраны показатели за месяц, а вы отвечаете: "Пирог с курицей". Ваш ум делает то, что должен, блуждает, но в настоящий момент его действия наносят вам вред. Думая подобное, когда-нибудь случалось с каждым. Однако теперь вы представляете, каким образом мысли могут нас обманывать и брать в заложники, и пришло время разобраться с тем, как это можно исправить. Возвращаем себе контроль. Сейчас я хочу пригласить вас провести несколько минут в голове одной из моих клиенток, Сьюзен. Это утро оказалось для неё особенно напряжённым. Сьюзен проснулась в 8, на час позже, чем планировала, потому что у неё не сработал будильник. В 9 она должна быть в Лондоне, чтобы вести семинар, и Сьюзен уже начала нервничать. Пока она принимает душ, её мозг сочиняет сценарий дальнейших событий. Она опоздает, семинар пройдёт ужасно, и ей больше никогда не предложат подобную работу. Однако, в следующую минуту Сьюзен замечает в ванной собачью игрушку и вспоминает, что на этот же день, на более позднее время её собака записана на приём к ветеринару. Сьюза начинает планировать своё расписание. Ветеринарная клиника находится недалеко от супермаркета, и, вспомнив об этом, она вдруг понимает, что необходимо заказать торт на день рождения мужа. Затем её мысли переходят к охраннику, который работает в супермаркете и которого она уже несколько недель не видела. При их последней встрече он упомянул, что поедет в Лагос навестить свою семью. И это в свою очередь напоминает ей о том, что нужно купить билеты в Шотландию, она хотела повидать родных. И в её голове закрутились варианты подходящих для поездки дат. Стук в дверь ванной возвращает Сьюзен к первой истории. она опаздывает, семинар пройдёт ужасно. Согласитесь, это очень насыщенные несколько минут. И думаю, вас не удивит тот факт, что не только мозг Сьюзен активно работал в этот момент, с её телом тоже происходили изменения. Вот как она это описывает. В груди стало тесно, дыхание участилось, сердце стучало, в горле пересохло, заболела голова. И эти симптомы усугублялись по мере того, как я их осознавала. Физические перемены в организме как будто стимулировали мою нервозность и наоборот, из-за нее я чувствовала себя хуже. В итоге я оказалась в ловушке. Проблема мозга современного человека состоит в том, что в ходе эволюции наш ум становится более изощренным и беспокойным. Наши реакции на угрозу, состояние известное под названием бей или беги, как будто не хотят отключаться. И это вызывает целую цепь последовательных действий, производимых умом и телом. Разбираемся в хаотичности ума. Итак, что же происходит с Сьюзен? Сьюзен проснулась, поняла, что опаздывает, и это вызвало стресс. Его центр реагирования на угрозы "бей или беги" при участии правого миндалевидного тела активировался и заявил: "Готовимся к угрозе или опасности". Миндалевидное тело можно рассматривать как своего рода систему тревоги, которая включается в чрезвычайных обстоятельствах и запускает цепь событий физических и психологических. Эта фантастическая система очень полезная в трудных или по-настоящему критических ситуациях. В случае подленной опасности или угрозы именно она наделяет нас энергией, необходимой для защиты. Но бывает, что она срабатывает не вовремя, или реагирует слишком сильно, или просто действует на автопилоте, и это приводит к проблемам. В ситуации проспавший сюзан Потенциальная угроза вызвала ряд физических и психологических реакций, которые спровоцировали бурю активности в её мозге и теле. Организм пришёл в состояние полной боевой готовности, и мозг Сьюзен начал работать на максимальной скорости. Её мозг делает то, что должен. Реагирует на угрозу, но из-за того, что угроза надуманна, это не помогает Сьюзен В её крови повышается концентрация гормонов стресса, кортизола и адреналина, и страх Сьюзен лишь усиливается. Её тело готовится сражаться с тигром, а она всего лишь опаздывает на работу. Всё потому, что миндалевидное тело в состоянии лихорадочной активности запустило цепь событий, ведущих к выделению гормонов стресса, и это, в свою очередь, заставляет некоторые системы организма работать интенсивнее. Если у вас когда-либо от стресса учащалось сердцебиение, ускорялось дыхание или начиналось урчание в животе, вероятно, с вами происходило именно это. Такая запрограммированная реакция называется активацией симпатической нервной системы. По сути, так организм готовится к грозящей опасности. Мозг и тело готовятся защищаться или бежать. Ум тонет в лавине мыслей, тревог и волнений. Это утомительный процесс, и большинство людей ощущают, что не способны с ним справиться. Вам знакомо подобное? Как разорвать тревожный круг? Если вся эта активная деятельность остаётся незамеченной, наш мозг, как правило, не регулирует и не фильтрует её. Поэтому Сьюзен оказывается в ловушке. Её ум бегает по кругу, и ей становится хуже, потому что она совершает ошибку, цепляется за каждый повод для беспокойства по мере его появления. К счастью, есть метод, который помог Сьюзен справляться с подобными ситуациями. Ей понадобилось просто признать, что происходит у неё в голове, остановиться, сделать паузу и использовать техники 10 минут до дзена. чтобы замедлив ум и тело, взглянуть на ситуацию со стороны и восстановить душевное равновесие. Так она смогла разорвать круг. Берём под контроль систему ответа на угрозы. Техники и принципы, которые вы освоите, помогут вам контролировать систему ответа на угрозы быстро и эффективно. Помните, если что-то включилось, обычно это можно отключить. В данном случае Практика 10 минут дзадзэна позволила Сюзен эффективно функционировать и обрести контроль над сошедшим с пути поездом, в который превратился её ум. Это, поверьте, очень мотивирует и воодушевляет осознавать, что вы можете при помощи определённых инструментов остановиться и выключить скачущие мысли, тем самым возвращая себе ощущение контроля над собственной жизнью. Одновременно с этим мы тормозим симпатическую нервную систему и поощряем работу парасимпатической нервной системы. Вспомните о педалях газа и тормоза в автомобиле. Отключая центр ответа на угрозы, вы можете одновременно активировать другие отделы мозга, отвечающие за внимание, эмоции и самоанализ. Исследователи утверждают: люди, которые каждый день практикуют внимательность, тренирует соответствующую часть мозга, что позволяет им успешнее справляться с эмоциями и поддерживать деятельность нервной системы в равновесии. Как следствие, организм выделяет больше позитивных гормонов, таких как дофамин и серотонин, благодаря которым мы обретаем чувство лёгкости и контроля. Итак, давайте попробуем В каких бы обстоятельствах мы ни находились, у каждого прямо сейчас найдётся что-то, что вызывает тревогу. Такова человеческая природа. Однако наш ум справляется с трудностями, как правило, используя шаблоны. В этих шаблонах, основанных на осуждении и на придании чрезмерного значения мелочам, центральное место отведено критике. Давайте попробуем изменить это и сделаем шаг к новому образу жизни с помощью короткого упражнения сделайте паузу на 1 минуту сосредоточьтесь на чём-то в своей жизни, что вызывает у вас некоторую тревогу или немного беспокоит не на самом событии, а только на том, что в нём является для вас раздражителем но прежде чем вы сделаете паузу и задумаетесь об этом Пообещайте себе, что не станете пытаться контролировать происходящее в вашей голове. Закройте глаза, устройтесь удобнее, позвольте мыслям о проблемной ситуации заполнить ваш ум и просто удерживайте их там. Ничего не делайте и дышите, как обычно. По сути, вы поддаётесь тому, что вас беспокоит. Вы не пытаетесь заблокировать, остановить или оттолкнуть это. А наоборот, приходите к осознанию текущей ситуации. Осознавая текущую ситуацию, вы образно говоря, позволейте свету пролиться на происходящее в вашей жизни. Это нежный, комфортный свет, который может вызвать немедленное ощущение лёгкости или ясности. В дальнейшем вы больше узнаете о том, как научиться оставаться здесь и сейчас. Это поможет вам эффективно справляться с выходками вашего ума. Напишите, на что вы обратили внимание. Какие чувства вызывала у вас проблемная ситуация после того, как вы сделали паузу? Что происходило у вас в мыслях? Какие реакции своего тела вы заметили? Помните, что правильных или неправильных ответов нет. Главное для вас больше узнать о собственном уме и приблизиться к тому, что вас беспокоит, а не бежать от этого. Вы ни в чём не виноваты. Хочу подчеркнуть, мы не можем выбрать, какая информация будет поступать в наш мозг, пока мы растём и развиваемся. Но она оказывает значительное влияние на то, как мы реагируем на определённые ситуации в повседневной жизни. нельзя забывать и о том, что некоторые типы личности просто больше подвержены тревожности, чем другие, и это является индивидуальной особенностью психики. Таким образом, наш сегодняшний мозг – это продукт генетического наследия и одновременно той информации, которую нам с кормили в годы формирования. Если сейчас для вас взрослого человека жизнь временами оказывается трудной, вы не виноваты. В реальности многие из нас живут по очень критическим сценариям, которые постоянно проигрываются в голове, заставляя нас сомневаться в своей ценности и значимости. Пожалуйста, остановитесь на минуту и скажите себе: "Я в этом не виноват". Часто мы убеждаем себя, что виноваты во всём сами. Я считаю, что это ложь. Одна из самых болезненных нередко становится причиной для больших огорчений. Сделайте паузу. Остановитесь на минуту и задумайтесь вот о чём. Какую бы полную критики историю не рассказывал вам мозг, какие бы фокусы он сейчас не показывал, вы не виноваты. Правда. Вы не программировали свой мозг. И снова обратите внимание на то, какие мысли и чувства у вас возникают, и просто позвольте им существовать. Правильных или неправильных реакций тут быть не может. Не удивляйтесь, если осознание собственной невиновности вызовет у вас эмоциональный отклик. Признание того факта, что вы не виноваты в том, как был в раннем возрасте запрограммирован ваш мозг, приносит облегчение. Это первый шаг к тому, чтобы перестать чувствовать себя бессильным и неспособным что-либо с этим сделать. Вы взялись за эту аудиокнигу, и это уже говорит о том, что вы отказываетесь оставаться пассивным страдальцем. Если вам повезло вырасти в обществе или в семье, где поддерживалась теплая и безопасная атмосфера, где вас воспитывали и направляли без сильного давления и без использования травмирующих методов, то вполне вероятно, что с вами все хорошо. Ваш мозг является вашим союзником и, как правило, действует в ваших интересах. То есть ваш ум запрограммирован работать так, чтобы приносить вам пользу. Конечно, жизнь не идеальна, и временами вы сталкиваетесь с трудностями, но мозг ваш скорее воспринимает жизненные невзгоды с присущей ему гибкостью, а не начинает выдавать в ответ на них непродуктивные реакции. Однако, если вы, как большинство из нас, сталкивались с недображежелательством, трудными обстоятельствами, не вполне совершенными семьями или окружением, велика вероятность того, что ваш мозг не всегда работает вам во благо. Он скорее всего запрограммирован автоматически защищать вас, обороняться, реагировать или смотреть на всё через призму негатива. Однако это его особенность не определяет вашу человеческую сущность. Гибким должно быть не только тело. Необходимо знать о том, что ваш мозг может просто не обладать достаточной пластичностью, гибкостью, о которой я говорил ранее. Кроме того, в вашей нейронной сети, как в обычной электросхеме, может найтись несколько неисправных соединений, которые мешают обработке информации. Если человек в некоторых ситуациях впадает в неконтролируемый гнев, Возможно, дело в том, что его мозг приучился к такой реакции. Тем не менее, пожалуйста, не воспринимайте мои слова как приговор, потому что есть другая фантастическая новость. Мозг можно перепрограммировать, переучить, и он будет работать эффективнее. Представим себе мальчика, которому постоянно говорили, что он ничтожество, что он слишком толстый или недостаточно хороший в чём-то ещё. Он видел, как пьяный отец избивал мать его часто травили в школе. Мозг этого ребенка с большой долей вероятности работает в режиме угрозы и самокритики. Он запрограммирован на страх и недоверие, и это не его вина. Он пережил тяжелые события, и этот опыт запечатлелся в его сознании. Жизнь его не комфортна. Он наверняка имеет много негативных убеждений относительно самого себя, других людей и мира вокруг. Ему придётся приложить усилия, чтобы изменить ситуацию с помощью 10 минут до дзенна или других программ и перевоспитать свой мозг. У девочки, которую в детстве часто оставляли одну, которой говорили, что она некрасивая и глупая, которая пережила насилие, мозг тоже будет функционировать преимущественно в режиме угрозы и самокритики. И это, скорее всего, продлится до взрослого возраста. До тех пор, пока она не попытается что-то с этим сделать, ее мозг запрограммирован на то, чтобы защищаться, отбиваться и прятаться. Она в этом не виновата. Ее печальный неудачный опыт отпечатался в ее сознании. Жизнь ее не комфортна. У нее тоже, скорее всего, разовьются многочисленные негативные убеждения о самой себе, о других людях и о мире, и ей надо будет постараться, чтобы справиться с этой проблемой. Наш старый знакомый стыд. Работы с умирающими я часто слышал, как люди говорят о стыде. В последние дни жизни они рассказывали о тех вещах, которые держали в секрете долгое время, боясь огласки, выражали сожаление и желание всё изменить. Возможность просто поговорить о том, что вызвало чувство стыда, дарила этим несчастным долгожданный покой. Важно было выпустить стыдные подробности на волю. В книги о самопомощи часто упускают стыд из вида. Однако, когда вы постоянно испытываете стыд за что-либо, вы можете начать верить голосу в своей голове, который утверждает, что вы ничтожество, недостаточно хороши, ничего не стоите, не заслуживаете любви, беспомощны. И так далее. У стыда много определений, но по моему опыту, он возникает, когда кто-то принимает свой негативный опыт или услышанный в свой адрес нелестное замечание как непреложную истину. Обученный критиковать ум выдаёт в этой ситуации вердикт типа: "Опять ты провалился". И упавший на благоприятную почву стыда, он превращается в убеждение: "Я неудачник". Мы уже рассматривали, как прошлое и ранний опыт могут влиять на сознание, а оно в свою очередь формирует стереотипы, триггеры, мысли и эмоции. Этот ранний негативный опыт также часто вызывает чувство стыда, которое служит топливом для подпитки стереотипов. Стыд подобен грязи, которая прилипает и не смывается. Стыд, на мой взгляд, оказывается катализатором наибольшего количества стрессовых состояний. Часто на него не обращают должного внимания, и я считаю это ошибочным, поскольку он и дальше будет возвращаться, пока человек не разберётся с ним. Стыд бесстыдно усядется рядом с вами, когда вы начнёте работать с 10 минутами до дзенна. Примите его как желанного гостя. Отнеситесь к нему с открытым сердцем, с сочувствием и принятием. Сделайте паузу. Теперь уделите немного времени тому, чтобы понять Носите ли вы в душе чувство стыда за что-либо? Постарайтесь определить, есть ли у вас что-то, чего вы стыдитесь. Я предлагаю простое упражнение. Посидите немного наедине со своим стыдом, принимая его как гостя. Единственное, что от вас требуется в этот момент проявить доброту к себе. Опишите, что с вами сейчас происходит. Если вы когда-либо сомневались в том, что вы хороший, Что заслуживаете любви, что чего-то стоите, что вы важны, то скорее всего, вы живёте со стыдом. Стыд принимает много форм и обличий, но к нему привыкают, как и ко многому другому, и к счастью, от этой привычки можно избавиться. Стыд и вина есть разница. Я могу с уверенностью утверждать, что стыд сыграл значительную роль в проблемах почти каждого моего пациента. Важно уточнить, что стыд отличается от вины. Если я неуважительно к кому-то отношусь или совершаю в жизни ошибку, а потом сожалею об этом, то я испытываю чувство вины, которое может быть полезным. Если же я, проявив неуважение к кому-то или совершив ошибку в результате исполняясь убеждённости в том, что я плохой человек, я испытываю стыд. Стыд чувство токсичное, и в работе с ним нужно проявлять смелость. Стыд требует от нас внимания или признания, но мы его часто игнорируем. Как правило, проблему стыда мы решаем тремя способами. Замалчиваем его, храним в секрете те обстоятельства, которых стыдимся, заглушаем в себе это чувство. Как это выглядит в реальной жизни? Например, мы говорим себе, что недостаточно хороши, убегаем от себя, пытаемся отвлечься или изолироваться. Мы критикуем себя разными разрушительными методами. Возможно, застреваем в Facebook, Twitter или в других социальных сетях, где люди показывают или описывают прекрасную жизнь, идеальные семьи, развлечения и множество друзей. Однако вот ирония. Опросы на тему одиночества показывают, что сегодня люди чувствуют себя одинокими как никогда прежде. В рамках 10 минут до дзена я предлагаю три альтернативных подхода. В работе со стыдом. Внимание, проговаривание, признание. Вместо того, чтобы замалчивать трудные мысли, мы уделяем им внимание. Вместо того, чтобы хранить секреты, мы говорим о них, пусть даже только наедине с собой. Вместо того, чтобы заглушать в себе чувство стыда, мы признаём его. Я искренне считаю, что это совершенно меняет жизнь. избавляясь от поведения, продиктованного стадом, мы начинаем относиться к себе с большей добротой, сочувствием и принятием. Помните, что у каждого из нас есть свои проблемы, и это не совершенство, часть нашей человеческой природы. Мы обретаем огромную свободу, когда понимаем, что стыд может не быть нашим вечным спутником. 10 минут до дзена научат вас успокаивать свой ум, чтобы он мог усваивать новую информацию и опыт и заменять старые шаблоны, основанные на стыде, более сильными и адаптивными. Теперь вы получили некоторое представление о работе своего мозга, и новый образ жизни уже ждёт вас. Пришло время начинать осваивать техники и принципы, которые отныне станут обязательной составляющей каждого вашего дня. В следующей главе мы рассмотрим первую часть вашей ежедневной практики: остановку и наблюдение.